глава девятнадцатая. Выйдя из полицейского управления, Муромцев, отец Глеб и Барабанов направились в гостиницу, чтобы подвести некоторые итоги. Однако Нестор с отцом Глебом, чтобы начать обсуждение, не стали дожидаться возвращения в штаб, в который был оборудован номер их начальника. Барабанов Глубоко возмущенный словами Баширова, что убийца, скорее всего, был низкого происхождения, кричал на всю улицу, пугая сонных котов на заборах и редких прохожих. «Этот ваш Баширов — типичный продукт Средневековья, зашоренный раб предрассудков, который мыслит стереотипами. По его логике выходит, что дворянин не может быть преступником, словно все дворяне святые». «Нестор, ты преувеличиваешь». — сказал Муромцев. — И прошу тебя, говори потише. — Но послушайте, Роман Мирославович, — не унимался Нестор, — ведь все как раз наоборот. Портрет нашего преступника как раз попадает под описание человека благородного из дворян. Кто, как не они, будучи развращенными своей властью над простыми людьми, способны на чудовищное, болезненное проявление девиантного поведения в духе садизма и пыток, Вспомните Салтычиху или Маркиза Досада. Да отец Глеб шел вслед за Барабановым и лишь качал головой. — А что, крестьяне? — продолжал Нестор. — Ну да, могут по пьяному делу пару человек зарубить или из ревности. И каяться потом всю жизнь. — Ну, не скажи, Нестор. Возразил отец Глеб, догоняя коллегу. Полно случаев жестоких убийств, в том числе и серийных, среди рабочих и мастеровых. Нестор остановился и снова закричал на всю улицу. «Да, я согласен, но не среди крестьян. Уж слишком близки они к земле-матушке. И если способны на убийство, то по случаю, разово так сказать, они в течение 15 лет по полнолуниям». «По-твоему, Нестор, у серийных убийств есть конкретные социальные предпосылки, которые отсутствуют в крестьянской среде?» — спросил его отец Глеб с улыбкой. Выходит, простой мужик с ума сойти не может. Или все эти сложности с обрядами, полнолуниями стальными когтями для крестьян непостижимы? Нет, отец Глеб, вы меня не поняли. Я о том, что в нашем конкретном случае убийца, скорее всего, из дворян. А тут ты лукавишь, мой друг. Ты ведь только что сказал, что простой мужик на подобное преступление не способен и обвиняешь людей высокого происхождения. Так кто тут увлекается предрассудками? «Ты ведь уже все для себя решил, и не хочешь от этого отступать!» «Да почему я должен отступать?» Нестор снова сорвался на крик, и здесь Муромцев решил прервать их спор. «Господа, довольно», — сказал он, остановившись. «Вывода делать преждевременно, хотя ваша дискуссия примечательна тем, что она является прекрасным примером рассуждений многих наших граждан». Роман остановился возле газового фонаря, Достал папиросу и закурил. «Роман Мирославович», — сказал Нестор, немного успокоившись. «Посудите сами, никак под профиль убийцы мужик не попадает. Они живут простой жизнью, выживают, я бы сказал. А наша доблестная полиция ведь и не подумает дворян допрашивать. Без нас они бы этого Кольбина не стали вызывать. Хорошо, я могу допускать, что преступник может быть из простых охотников или тех же Афений, что маловероятно». «Но в основе любого расследования лежит принцип объективности. Вы сами меня так учили?» Муромцев улыбнулся, похлопал Нестора по плечу и ответил. «Правильно, Нестор. Поэтому я скажу, что вы оба правы. И пока сыскной отдел будет шерстить корабейников с охотниками, я проверю твою версию». «Каким же образом?» «Нанесу визит в местное дворянское собрание, куда я давно собирался заглянуть» общаюсь с местными аристократами. Извините, вас я не приглашаю. — А я бы не пошел, — угрюмо ответил Нестор. Отец Глеб рассмеялся и сказал, — Пойдем, Нестор, продолжим наш спор за ужином. Барабанов махнул рукой и пошел вслед за священником. — Осталось дело за малым — найти смокинг, — сказал себе поднос Роман, догоняя коллег. — Смокинг Муромцев нашел у владельца гостиницы отставного полковника Пронькина. Брюки пришлись в пору, а вот пиджак оказался широк в плечах. Роман стоял перед зеркалом и непослушными пальцами завязывал галстук бабочку. Затем отошел на несколько шагов и посмотрел на свое отражение в мутном стекле, засиженном мухами. — Сойдет, не насмотри на еду, — сказал он сам себе и вышел из номера. Дворянское собрание располагалось недалеко, в старинном двухэтажном особняке в самом центре города. Здание окружало роща старинных вязов, среди которых на булыжной мостовой стояли несколько экипажей с сонными кучерами. Лошади шумно фыркали и поводили ушами, прислушиваясь к собачьему лаю неподалеку. Надвигались сумерки — и призрачным желтым светом горели окна, где мелькали силуэты гостей. Подойдя к особняку, Роман пожалел, что отказался от цилиндра, который настойчиво пытался ему всучить Пронькин. Все мужчины были в головных уборах. Во дворе он с удивлением заметил Рафикова. «Интересно, что ему тут понадобилось», — подумал Муромцев. «Уж не за светскими беседами же он сюда притащился». Оправив смокинг и прикрыв лицо рукой, Он проскользнул в открытые двери, постаравшись, чтобы Рафиков его не заметил. В зале, освещенном множеством свечей, было немноголюдно. В больших вазах стояли пышные букеты хризантем, терпкий аромат которых разливался по всему особняку, смешиваясь с табачным дымом. Роман обратил внимание, что на кушетках вдоль стен сидели молодые представители местного дворянства, девушки в окружении парней. Неподалеку расположились старые матроны, которые зорко следили за своими подопечными и пресекали любые вольности со стороны юношей. Муромцев усмехнулся и, решив, что здесь ему делать нечего, поднялся по широкой лестнице, застеленной зеленым затертым ковром, на второй этаж. Заглянув в первый попавшийся зал, откуда доносились звуки музыки, он увидел небольшой скрипичный квартет. Музыканты сидели в гордом одиночестве и играли что-то из Шуберта, сочинения которого были очень популярны сейчас в столице. «Видимо, время танцев еще не пришло», — подумал Роман. Следующий зал оказался игровой комнатой. Несколько мужчин сидели за ломберными столиками. На зеленом сукне лежали карты, ассигнации и столбики монет. То и дело раздавались возгласы и причитания, типа «А вы сегодня в ударе, Алексей Афанасьевич!» «И не идет карта, черт возьми!» Игроки, поглощенные игрой, не обратили внимания на Муромцева. Роман прошел дальше и оказался в сигарной. Табачный дым тяжелым туманом плавал по залу, где было довольно много мужчин. Они негромко разговаривали и тоже сначала не обратили внимания на вошедшего сыщика. Здесь также стояли столики для игры, за которыми сидели игроки, дымя сигарами и трубками с длинными чубуками. Сизые клубы медленно вылетали в приоткрытое окно, исчезая в вечерней темноте. Тут же подошел слуга с коробкой в руках и предложил сигару. Роман поблагодарил. Взял одну и, отрезав кончик красивой серебряной гильотинкой, закурил. Другой слуга спросил, «Господень желает кофе или коньяку?» «Кофе, пожалуй», — ответил Роман, садясь на мягкую банкетку. Сыщик решил присмотреться к собравшимся. За исключением игроков в Вист и Ломбер в предыдущей комнате, здесь были почти все представители местного дворянства. Держа в руках блюдце и изящную фарфоровую чашку, Роман переводил взгляд с одного на другого, мысленно составляя по привычке физиогномические портреты каждого. Он пересчитал гостей. Всего оказалось двадцать человек. В самом углу был накрыт огромный стол, за которым выделялся дородный господин в богатом, отлично скроенном костюме и с накрахмаленной салфеткой, заложенный за воротник. Ни с кем не ведя беседы, он сидел один и обстоятельно, не спеша ужинал, время от времени подливая себе водку из запотевшего хрустального графина. Часть стола была уставлена всевозможными блюдами, название которых подобострастно называл повар, вызванный, видимо, для этого из кухни. Это был немолодой мужчина с черными усиками, постриженными на французский манер. Он вещал тихим голосом, стоя позади гурмана — который доедал какой-то суп. вот -с. рецепт этого консоме наш шеф привез из земель Прованса. Туда идут лишь отборные рябчики. К нему отлично подойдут вот эти валаваны с грибами и шпинатом. После консоме рекомендую каплунчиков на вертеле, а гарнировать их следует исключительно спаржей под трюфельным соусом. Также сегодня есть бараний бок с кашей, Говядинка разварная нежнейшая, прошу заметить. А вот здесь жаркое из куропаток и лососина с раковым соусом. И паровые котлеты из пулярок с вальшнепами и с яйцами Бенедикт. На закуску есть грибки маринованные и соленые, винегрет рыбный и бутерброды с паюсной коркой Повар зашел с другой стороны жующего господина, который внимательно следил за рассказом, при этом не отрываясь от еды. Далее из холодного на столе есть телятина с ланшпиком, заливная ситрина с лимоном и греческими маслинами, ростбиф и ветчина. Из соусов сегодня подали томатный, горчицу русскую, провансаль на оливковом масле, польский и голландский. На десерт могу предложить шарлот Гляссе из фисташкового мороженого, его принесут с ледника. Еще сегодня в меню парфе мандариновое из буше, а также конфекты собственного приготовления, свежие фрукты и ликеры. Повар умолк и, почтительно наклонившись, встал на шаг позади господина, который тем временем принялся за жареного каплуна, разорвав его предварительно на куски. да послышался еле слышный, восторженный шепот какого-то гостя. «Господин Сафаров, наш местный гаргантюа, знает толк в еде!» Сафаров вытер жирные губы салфеткой и налил из другого графина янтарного цвета настойку. Подняв рюмку, он некоторое время любовался игрой света на ее гранях, а потом осушил ее одним махом. — Моя-то настойка на диком меду не чета вашей, Илья Серафимович, — сказал он. — Сафаровский коньячок с медовой только и у меня, и только для друзей. «Заходите на огонек!» «Буду рад, буду рад», — ответил из-за ломберного стола Илья Серафимович. В дальнем углу в камине жарко пылали поленья, и отблески пламени отражались в натертом паркете и плясали на зеленых стенах, увешанных картинами в тяжелых золоченых рамах. У камина на овчине лежала пара борзых. Животные делали вид, что спят, лишь иногда поводили тонкими носами — когда раздавался смех или голос их хозяина, дородного седого господина, который сидел возле своих питомцев. Роман встал и принялся изучать портреты. Видимо, на них были изображены почетные члены местного собрания, прошлого и настоящего, внесшие вклад в развитие города и губернии. В центре находился большой парадный портрет императора в полный рост. Муромцев отметил отличное портретное сходство, оценив работу художника. Сразу что-то кольнуло в голове. Роман на мгновение закрыл глаза и прислушался. В комнате воцарилось безмолвие. Открыв глаза, он понял причину внезапной тишины. Все смотрели на него, даже собаки. Роман поставил чашку на стол, слегка поклонился и, улыбнувшись, сказал... «Господа, прошу простить, что меня не представили. Меня зовут Роман Мирославович Муромцев. Я прибыл сюда по служебным делам из Петербурга для оказания консультации по юриспруденции. Вашим услугам, господа». Роман еще раз поклонился. Первым откликнулся хозяин борзых. Он подошел к Муромцеву и представился, пожимая ему руку. «Березин Игнатий Петрович!» «Рады видеть новое лицо в нашей мужской компании, Роман Мирославович! Позвольте я вас представлю нашему почтенному собранию!» Седой господин взял Романа под руку и повел по залу, называя имена и фамилии присутствовавших. Последние улыбались и с подобострастием пожимали руку столичному гостю. «Очень приятно! Очень приятно!» — повторял Роман, вглядываясь в лица. «Знаете ли, — радостно тарахтел Игнатий Петрович, — дворян здесь не так много, живем мы тут просто, не то что в столице. Из развлечений вот эти собрания с музыкой, да ярмарки с театром. Все здесь либо чиновники, как вы, либо отставные военные, как ваш покорный слуга. И пока наши жены с детьми играют в фанты внизу и судачат, мы придаемся воспоминаниям, поигрываем в карты и пьем не самый лучший коньяк с шампанским». По залу прокатился негромкий смех, а Игнатий Петрович спросил, вытирая платком красный от нюхательного табака нос. — А вы женаты? Или холостяк? На этот случай могу вам доложить, что у нас здесь довольное количество девиц на выданье. Роман вдруг покачнулся и оперся на стол, опрокинув чашку с кофе. Игнатий Петрович помог ему сесть и, повернувшись к гостям, сказал с улыбкой — «Видимо, господа в кофе Роман Мирославичу налили коньяку больше обычного. Это дело привычки!» Гости рассмеялись и вернулись к своим разговорам. Пытаясь совладать с внезапным головокружением, Роман какое-то время сидел, что-то невнятно бормотал и потирал виски, стараясь прийти в себя. Сидевший рядом Игнатий Петрович услышал лишь имя «Ксения». Наконец сыщик шумно вздохнул, лицо его немного порозовело, и он спросил седого соседа. «Игнатий Петрович, вот вы сказали, что все время проводите здесь или в театре. А как же охота? Неужели среди вас нет охотников? Я, например, охотник страстный, и слышал, что в ваших лесах можно на Косолапова выйти». Старик усмехнулся, покрутив пышный седой ус, и ответил. «Ах, Роман Мирославович, дорогой! Если б вы знали, как мне отрадно повстречать настоящего охотника в вашем лице! К сожалению, благородное искусство охоты уходит в прошлое вместе с нами, стариками. Молодежь нынче предпочитает балы. Они теперь и борзую от балонки ведь не отличат». Старик сокрушенно потряс головой, и допил коньяк из большого бокала, закусив его долькой подсохшего лимона, что сиротливо лежал на тарелке. Он взял из блюдца пару кусков нарезанной холодной говядины и кинул псам. Тем мигом проглотили угощение и, раскрыв пасти, скапывающей слюной, принялись кружить вокруг хозяина, нюхая его руки. Тот погладил собак и продолжил. А что касается охотников, то их здесь немного, все они известны. Это господа Брыксин, Ухватиченко, купец Чередников, Зубрилов и, как его, дай бог памяти, да, Акадильников. Есть еще один, это дурак Кольбин, что с ума спрыгнул, когда его невеста бросила. Березин хохотнул и посмотрел на гостей. — Разве они прав господа? — Твоя правда, Игнатий Петрович. — ответил мужчина средних лет в пенсне, сидевший у камина. — Ну какой, скольби Скольбина, правоохотник! Зоологом себя мнит, энциклопедии бредит. Шляется по лесам днями и ночами, а трофеев не приносит. И чушь какую-то в своей блокнотики пишет. Я несколько раз его встречал в лесу. Сидит на пеньке и строчит в тетрадь, что твой студент. — Вот я и говорю вам, — подхватил Березин. — Помешался он? «И с каждым годом помешательство его все хуже!» «Неужели он так плох?» — спросил Муромцев, прикуривая погасшую сигару от подсвечника. Он не заметил, как в комнату кто-то вошел. Разговоры смолкли, и Роман повернулся к входу. Там стоял никто иной, как Рафиков. На нем был парадный полицейский мундир. На роскошной золотой перевязи висела тяжелая сабля. Рафиков смотрел на Муромцева и ухмылялся. Он взял предложенный лакеем бокал с коньяком, отхлебнул и, ядовито улыбнувшись, громко спросил. «А, господин Шпик, вы уже тут?» Он зло рассмеялся. «Что ж, господа, много он успел у вас выведать? Я надеюсь, что вы не поверили ему. Дайте я сейчас угадаю. Он вам рассказал, что охотник ищет компанию, так?» В зале повисла гробовая тишина, а Муромцев ненавидящим взглядом сверлил улыбающегося Рафикова. Между тем тот продолжал свою разоблачительную тираду. «Все, что он вам тут наговорил, разумеется, неправда. От начала и до конца, господа. Перед вами сыскной агент из Петербурга. Тут он не соврал, но он давно уволенный. А здесь занимается тем что пытается раздуть уголовное дело из сущего пустяка, из ничего. Да-да, господа». Роман буквально почувствовал холодный ветерок, пролетевший по залу, а гости отстранились от него, прижавшись к стенам. Собаки стали поскуливать, послышались смешки, и Роман снова почувствовал, что теряет сознание. Тело стало каким-то ватным, и вся комната вдруг окрасилась в темно-красный цвет. Он медленно поднялся и попытался сказать что-то вроде «Вы забываетесь, милостивый государь!», однако язык онемел и предательски отказался слушаться. «Более того!» — Рафиков говорил громко, отрывисто, словно заколачивал гвозди. «Себе в филеры этот господин, что мнит себя о великим сыщикам, завербовал, кого бы вы думали, нашего дурачка Кольбина!» По залу прокатился возглас удивления. Гости переглядывались и шептались, не сводя глаз с романа. Тот почувствовал нестерпимый жар, непослушной рукой развязал бабочку и бросил ее на стол. Казалось, что даже почтенные горожане со своих портретов смотрели на сыщика с осуждением. Даже Березин отсел к своим борзым и внимательно слушал Рафикова, который все не унимался. И этот Кольбин сейчас составляет Иудин список, куда он пообещал занести всех подозрительных лиц, прежде всего тех, кто охотится в здешних лесах. Несложно догадаться, кто попадет в этот список. «А все потому, что сам Кольбин и был первым под подозрением у господина Муромцева. Этот безобидный идиот колбин только подумайте!» Едва он почуял, что дело запахло керосином, сразу смекнул, как выкрутится. «Он продаст всех и каждого!» Рафиков рассмеялся. «Так что берегитесь, господа! Уж он всех припомнит, кого в лесу встречал!» «Все из своего блокнотика выудит, начиная со времен своей неудавшейся свадьбы. Каждого припомнит. И заодно все свои бредовые мысли об оборотне запишет. Будьте уверены!» Пока Рафиков говорил, Муромцев пытался стащить с руки перчатку. Наконец ему это удалось. И он с размаху швырнул ее в улыбающееся лицо Рафикова. Бросок вышел настолько сильный, что тот пошатнулся. Улыбка моментально слетела с его лица. Гости замолчали, ошарашенные поступком Муромцева. Из-за открытой двери кухни громко ахнул повар. «Вы! Вы!» — закричал Рафиков, брызжа слюной. «Вы за это ответите!» Но последних слов Роман уже не слышал. Он провалился в багровую тьму, свалившись на ломберный столик. Карты и купюры полетели на пол, а монеты, звонко подпрыгивая, покатились по паркету, сверкая огнями свечей в канделябрах.